«Как Морозовка стала Дед Морозовкой». Если посмотреть на карту, то можно увидеть на ней десятки, а может быть и сотни разных Морозовок. Вот и родовая деревня Деда Мороза с незапамятных времен называлась Морозовкой, но была переименована и получила новое название по чистой случайности, точнее, из-за ошибки снеговичков. А случилось это так. С давних пор при въезде в деревню стоял столб с прибитой к нему доской «Дер Морозовка». И вот однажды сильный ветер повалил столб, и доска раскололась. Шаш, всему свой срок!» Дед Мороз дал помощникам задание сделать новый дорожный знак. Но задание было несложное. Табличку выпилили из куска фанеры, прибили к ней крепкий дубовый колышек, а Снеговичка Косичкина, у которой был самый лучший в школе почерк, стала писать. Дер. Морозовка Сначала она написала это карандашом, а затем стала вводить буквы краской синей и красной. Но в этот момент снеговики Ведеркина Чугунков сцепились из-за того, чья очередь кормить лошадей. Моя! Нет, моя! А я говорю! Ведеркин стукнул Чугункова по чугунку. Тот в ответ заехал в по шее, да с такой силой, что ведерко упало и покатилось. Следом за ним покатились и оба снеговичка, и прямо Косичкиной подные. Косичкина взмахнула кистью и упала. На пол полетели и фанерка, и баночки с краской. Наконец драчунов разняли. У ведеркина от синей краски появилась под глазом клякса, похожая на синяк. А у Чугункова на лбу красовалось здоровенное пятно, как будто в него попали помидоры. Косичкина подняла фанерный указатель и... <г persone> на нем было написано... Дед Морозовка! Да, отличница называется! Это все ведерки на чугунков! Это из-за них! А что мы? Что мы это? Мы-то что? Что? Вас Снегурочка увидит, тогда будет вам что? Все замолчали. Снегурочка была строгой, и ученики ее побаивались. До конца урока в мастерской стояла тишина, как будто все набрали в рот снега. Наконец в классе появилась Снегурочка и Дед Мороз. Снегурочка посмотрела на табличку и только руками развела. «Хорошая работа, ничего не скажешь. Учишь их, учишь. Это меня толкнули!» «Мы переделаем! У нас еще кусок фанеры есть!» хм. А мне нравится, по-моему, смешно и оригинально. Морозовых много, а вот Дед Морозовка пусть так и останется Дед Морозовка. Дед Мороз захохотал, за ним засмеялись и все остальные. Ты дедушка совсем как маленький. Не педагогично допускать такие ошибки. Но дед стоял на своем. Бывают и очень удачные ошибки. Помнишь, как лет двадцать назад я одной девочке вместо куклы подарил лук? И что? Дед Мороз сделал паузу. И что случилось? А то, что она стала чемпионкой мира по стрельбе из лука! Пока снеговики вкапывали столбик с новым указателем, Дед Мороз глядел на своих помощников и радовался. Хе -хе, Дед Морозовка, я бы такого не придумал. Все-таки хорошо, что мы их слепили. Или я не прав? Ух, прав. Только зря ты им про лук сказал. Это почему? Надо было сначала погреб закрыть. Погреб? Зачем? Да потому что они глупые. Потаскают оттуда весь лук и будут стрелять. О, отличная идея. а то все снежки да снежки да сосновые шишки, а я был первым стрелком из лука!» Так подумал стоявший неподалеку снеговичок Марковкин и, прячась за сугробами, по-пластунски пополз в сторону погреба.